Глава 9. Я всё-таки не понимаю, сказал Ричард. Леди, любительница птиц, опознала Стена, а через него не составило бы труда узнать имя его таинственного друга. Всего один дополнительный шаг. Один визит к нему домой. 5 минут не больше. И дело не в нехватке людей, Один коп вполне мог справиться с этим по дороге в магазин за пончиками. Стэн Ричард жил по адресу, который не относился к нашей юрисдикции, сказала Амос. Значит, кому-то предстояло сделать кучу бумажной работы. А тогда у них имелись лишь пишущие машинки. К тому же парни решили, что он будет держать язык за зубами, даже если они попытаются на него надавить. А такой возможности у них не было, потому что они находились бы на чужой территории, и рядом сидели бы родители или адвокат. К тому же, они посчитали, что таинственный друг уже пустился в бега и покинул штат. И не забывайте, они не слишком жалели жертву. Почти наверняка спустить всё на тормозах стало самым лёгким решением. Стэн Ричер Не был резидентом по отношению к какой территории относительно полицейского департамента Лаконии, но история утверждает, что он родился и вырос здесь, сказал Ричард. Может быть, он родился здесь в больнице, но рос где-то за пределами города, например, на ферме. У меня не сложилось такого впечатления. Ну, значит, в ближайшей деревне, предположила Амос. достаточно близко, чтобы состоять в клубе любителей птиц, как и женщина, жившая над продовольственным магазином. Он называл Локонию местом своего рождения, потому что на её территории находилась больница, и вполне мог сказать, что вырос в Локонии, имея в виду, что жил рядом с городом. Например, люди говорят, что жили в Чикаго, хотя многие пригороды технически к Чикаго не относятся. Аналогичное положение в Бостоне. Лакония с пригородами, сказал Ричер. В те времена всё здесь было не таким кучным, совсем мало заводов и фабрик, пара дюжин рабочих в небольших домах, школа с одним помещением, может быть, церковь, и всё считалось лаконией, что бы ни утверждала почтовая служба. Попробуйте поискать Ричера отдельно, предложил Джэк, без первого имени. Может быть, у меня имелись двоюродные братья в этих краях, и тогда я смогу получить какой-то адрес. Амос вновь подвинула к себе клавиатуру, напечатала шесть букв и щёлкнула мышкой. По отражению в её глазах Ричер увидел, что картинка на экране изменилась. Всего одно совпадение, сказала Амос. Через 70 с лишним лет после первого упоминания У вас должно быть была законопослушная семья. Она ещё раз щёлкнула мышью и прочитала вслух. Примерно полтора года назад патрульная машина приехала на вызов в окружной офис, потому что посетитель устроил беспорядки. Он шумел, кричал, вёл себя угрожающе. Полицейские успокоили его. Он принёс извинения, и всё закончилось. Он сказал, что его зовут Марк Ричард. Резидент, проживающий за пределами нашей юрисдикции. Возраст? Спросил Ричард. Тогда ему было 26 лет. Он может быть моим троюродным племянником? А что его так огорчило? Он заявил, что ему слишком долго не выдают разрешение на строительство, ответила Амос. Марк Ричард сообщил, что обновляет мотель где-то за городом. После того, как Патти тридцать минут просидела на солнце, она вернулась, чтобы зайти в ванную комнату. По пути остановилась у туалетного столика напротив кровати, посмотрела в зеркало и высморкалась. Потом оторвала кусок бумажной салфетки, вытерла нос и, И бросила её в мусорную корзину и промахнулась. Однако наклонилась и исправила свою ошибку. Она была канаткой. И тут Пати увидела использованную ватную палочку в щели между ковром и стеной. Не её, она ими не пользовалась. Палочка лежала глубоко в тени, под туалетным столиком, за ножками стула. Не самая лучшая уборка, но вполне понятный недосмотр, быть может, даже неизбежный. Не исключено, что поглубже в щели её затолкали колёса пылесоса. И всё же. Каратышка, иди сюда, я тебе кое-что покажу. Каратышка встал со стула и вошёл в комнату, оставив дверь открытой. Патти показала. Это для того, чтобы чистить уши, сказал Каратышка. Или чтобы их сушить. У таких палочек два ватных кончика. Я видел в аптеке. Почему она там? спросила Патти. Кто-то не попал в мусорную корзину. Может быть, она отскочила от края и закатилась туда, где её было не видно. Такое часто случается, а горничным всё равно. Возвращайся на свой стул, коротышка, сказала Патти. Он так и сделал. Через долгую минуту она присоединилась к нему. Что я такого сделал? — спросил коротышка. — Речь о том, чего ты не сделал, — ответила Патти. — И чего же я не сделал? — Ты не подумал, — сказала она. Марк сказал нам, что это первая отремонтированная комната, и они только что закончили работы. Почему же там валяется ватная палочка? — Я не могу. Каратыш кивнул. Медленно, но уверенно. История про их машину кажется мне странной, сказал он. Должно быть, Питер саботажник, когда они это поймут. Зачем им лгать про комнату? Может быть, они не лгали? предположил Каратышка. Может быть, маляр пользовался ватной палочкой, чтобы исправить вмятину в краске на дереве. Так бывает. А потом они передвинули мебель. Этого трудно избежать. Ты считаешь, что с ними всё в порядке? Нет, если говорить о машине. Если их машина не завелась сегодня утром, почему они до сих пор не вызвали механика? У них не работал телефон. Напомнила ему Патти: "Может быть, тогда ещё работал? Мы могли бы присоединиться к ним и заплатить за вызов пополам, это было бы разумно". Каратышка: "Забудь о деньгах за вызов механика, ладно. Гораздо важнее то, что они ведут себя странно. Я говорю тебе об этом с самого начала. Мне показалось, что они тебе просто не понравились". И не без причины, проворчал Каратышка. Что нам делать? Он огляделся по сторонам. Сначала посмотрел на начало дороги между деревьями, потом на кузов мёртвой Хонды, где их чемодан давил на рессоры. "Я не знаю", ответил Каратышка. "Может быть, нам удастся отбуксировать машину при помощи квадроцикла". Возможно, они оставили ключи в зажигании или на гвозде внутри амбара. Мы не можем украсть квадроцикл. Это не будет кражей. Мы просто возьмём его на время, оттащим нашу машину на 2 мили по дороге и вернём квадроцикл. И что потом? Останемся с мёртвой машиной на обочине дороги, сказала Патти. Возможно, мимо проедет эвакуатор, или нас кто-то подвезёт, и мы сможем забыть о машине. Рано или поздно ок вдруг отправит её на свалку. А у нас есть буксировочный трос? спросила Патти. Может быть, трос есть в амбаре? Я не думаю, что у квадроцикла хватит мощности. Мы можем взять два, предложил Каратышка. Как два буксира, которые вместе тащат океанский лайнер к гавани. Безумие какое-то, заявила Патти. Ладно. В таком случае давай возьмём один квадроцикл и увезём на нём чемодан. Ты предлагаешь тащить его на буксире? Я думаю, сзади у квадроцикла есть багажник. Он слишком маленький, возразила Патти. Тогда положим чемодан на топливный бак и руль. Им не понравится, если мы оставим машину здесь. Их проблема. А ты умеешь управлять квадроциклом? спросила Патти. Не думаю, что это сложно. К тому же, нам лучше ехать медленно, из квадроцикла нельзя упасть, как с обычного мотоцикла. Пожалуй, это вариант, сказала Патти. Давай подождём до после обеда, предложил Каратышка. Может быть, телефон заработает, придёт механик и всё образуется. А если нет, мы заглянем в амбар после наступления темноты. «Хорошо?» Патти не ответила. Они остались сидеть на прежнем месте, оставив дверь в свою комнату широко распахнутой, а низкое солнце светило им в лица. В пятидесяти ярдах в командном центре Марк спросил. «Кто оставил там ватную палочку?» Все мы, сказал Питер. Мы проверяли комнату и решили, что всё в порядке. В таком случае мы допустили серьёзную ошибку. Теперь они возбуждены. Слишком рано. Нам нужно быть внимательнее. Он думает, что это сделал маляр, сказал Питер. Со временем она ему поверит. Она не хочет тревожиться. Она хочет быть счастливой. В конце концов она себя уговорит, и они успокоятся. Ты думаешь, зачем нам лгать про комнату? У нас нет на это ни малейшей причины. Приведи мне квадроцикл, сказал Марк.